Интриги в Персии продолжаются. Грибоедов уехал в Петербург, но страсти в Персии продолжали кипеть. Ещё 10 февраля Абас Мирза и Паскевич договорились, что иранские войска, собранные в Зенджане, отступят к Тегерану, что русский авангард отойдет из Миана в Табриз, и что граф Сухтелен очистит Ардебиль, где Абас Мирза будет иметь свою временную резиденцию. до момента вывода русских войск из Азербайджана. Однако до вывода войск было еще далеко. Дело в том, что несмотря на договоренность об оплате персидской стороной пяти куруров контрибуции до заключения контракта, на самом деле эти деньги были не в руках русских представителей, а находились в Таврезе в резиденции английского посланника Джона Макдональда. Формально персы как бы Передали деньги по договору, однако не тому, кому следовало. Они, играя в ту же хитрую игру, по договоренности с Макдональдом, пытавшимся продолжать свое назойливое посредничество, всячески оттягивали момент расплаты. Прошла неделя. Паскевич неоднократно требовал от иранских министров, чтобы они указали Макдональду выдать контрибуцию, но только 16 февраля Абас Мирза, наученный Макдональдом, выдвинул еще один повод оттянуть платежи. Он заявил, что так как деньги состоят из разных золотых монет, их расчет должен производиться не на иранские туманы, а на русские червонцы. В 1828 году по официальному курсу один русский червонец был эквивалентен 3 рублям 20 копейкам серебром. Тем самым Абас Мирза хотел при перерасчете выиграть примерно тысяч туманов. Паскевич возражал против такой хитрости, но не смог доказать, что персидская сторона теряет на золоте столько же, сколько русские на серебре. Споры закончились тем, что Абул Хасан хан уехал в Тегеран, Макдональд, не получив указания выдать деньги, уехал в Таврис, а Паскевич Видя такое коварство и отступление от подписанных договоренностей, пригрозил Абас умерзе, что оставит войска в Мяне и Ардебиле и доложит императору о нарушении договора. Такая угроза возымела наконец действия, и Макдональд получил разрешение на выдачу первых пяти куруров. Их прием русскими представителями в Тавризе происходил тщательно и небыстро. все взвешивалось и пересчитывалось, Сохранившаяся картина художника Машкова показывает это в деталях, а затем под охраной было вывезено в Тбилис. Можно себе представить, какой восторг и восхищением местных жителей вызвал позднее въезд в Тбилис 26 повозок, нагруженных золотом и запряженных красивыми лошадьми, покрытыми богатыми коврами. Все представляли себе, что в столицу Грузии возвращаются те сокровища, которые жестокий Ага Мухаммед-хан, родоначальник Каджарской династии, награбил во время разгрома Тбилиса в 1795 году. После уплаты пяти куруров, Макдональд заявил, что шестой курур уже находится в Зенджане, и что английское посольство готово уплатить за Иран половину курура с тем, чтобы за эти шесть с половиной курура Русские войска ушли из Азербайджана. Паскевич ответил, что русские войска полностью оттуда уйдут, лишь получив восемь куруров, и заявил, что при выплате шести с половиной курура курурана останутся в Урмии и провинции Хой. Как же хотели англичане вывести русские войска из Персии, если они были готовы жертвовать даже своими собственными средствами. В архивах сохранилось донесение Джона Макдональда, членом тайного комитета Ост-Индской компании, от 12 марта 1828 года. Имею честь вас уведомить, что и сегодня выписал тройной вексель на ваше имя в пользу его королевского высочества принца Абас Мирзы или в его распоряжение на сумму в 200 тысяч туманов на счёт почётной Ост-Индской компании. Балаян страница 73. но англичане не были бы англичанами, если бы не схитрили и на этот раз, теперь уже со своими партнерами персами. Они представили выплаченные за Иран 200 тысяч туманов как компенсацию за ликвидацию статей 3 и 4 Тегеранского договора 1814 года, согласно которым англичане должны были в случае войны Персии с европейской державой или помогать ей войсками. или выплачивать ежегодно по 200 тысяч туманов. Англичане воспользовались трудной ситуацией в Иране, чтобы избавиться от компрометирующих их и тяжелых для исполнения статей этого договора, ведь еще посол России в Лондоне Ливен называл данные статьи главной причиной побудившей Иран напасть на Россию в 1826 году. Англия надеялась, что ликвидация указанных статей будет с пониманием встречена в Петербурге. особенно учитывая тот факт, что невыплату помощи Персии в ходе русско-персидской войны англичане объяснили тем, что именно Иран был зачинщиком этой самой войны. Когда уже шесть с половиной курура были получены русскими представителями, Паскевич отправил в Тегеран для приветствия шаха с заключением мира генерал-майора Розина, флигель адъютанта полковника Толстова и генерального штаба штабс-капитана Коцебу, которые должны были начать ту работу, которая позднее выпадет Игребоедову, собрать по возможности в Персии русских пленных и припроводить их в Россию. По просьбе иранских чиновников и Макдональда Розен взял с собой в подарок шаху 5000 червонцев, чтобы удовлетворить его патологическую жадность даже в таких необычных условиях. Розен в сопровождении двухтысячного парадного персидского эскорта прибыл в Тегеран 1 марта, но неделю прождал торжественную ауэдиенцию с шахом, на которой тот выражал горячее чувство к русскому императору, с уважением говорил о Поскевиче, удивлялся стойкости и героизму русских солдат. В ответ на подарок в виде червонцев шах распорядился гвардейский батальон Джан Базов, расположенный в Тегеране, именовать именем российского императора, а один из азербайджанских батальонов именем Паскевича. Но самое важное для понимания одного из аспектов будущей через 10 месяцев тегеранской трагедии, что шах, желая показать своим подданным пример возвращения русских пленных, приказал освободить и передать делегации Розина нескольких женщин из своего собственного гарема. Такой беспримерный случай доносил Розен Паскевичу, изумил тегеранских вельмож и народ, но не вызвал среди персиян подражания. Под том 3 страница 473. Один этот факт говорит о том, что история с двумя женщинами из гарема алайяр которая якобы вызвала позднее разгром российского посольства, на самом деле не имела особого значения, а лишь была использована тогда как повод для заранее спланированной акции. Персидская знать имела в своих гаремах огромное количество наложниц, и потеря нескольких из них не была для них чем-то безвыходным. Пута обратил внимание, что уже во время миссии Розина и его помощников Стала ясна сложность выполнения тех пунктов туркманчайского трактата, которые касались пленных и угнанных в рабство. Вообще пленные возвращались с большими затруднениями. В Казвине еще на пути к Тегерану Розану едва ли не силой пришлось освобождать многих несчастных, скрытых и запертых в тайниках при первом слухе о приближении русской миссии. Собрать всех пленных уже не было никакой возможности. Многие были проданы туркменам и через десятые руки дошли до самой Хивы. Немалое число их томилось в отдаленнейших провинциях Персии, где шахский фирман являлся глазом вопиющего в пустыне. Под том 3, страницы 473-474. С теми же проблемами придется столкнуться и новому посланнику в Персии Грибоедову, когда он вновь въедет в пределы этой страны 1 октября того же 1828 года, всего лишь через 7 месяцев. Далее Потта приводил примеры открытых нападений на русских солдат, множившихся по мере вывода из Азербайджана войск Паскевича. Он объяснял это особенностями поведения восточных людей, когда их победители покидали завоеванные пределы и уже не могли ответить на нападение должным образом. Персияне, опасаясь эпирмщения Мерзы за измену и стараясь смягчить его гнев, видимо, усердствовали нападениями на русских. В самом Таврезе несколько солдат и офицеров были убиты из-за угла. В Мараге команда, посланная на фуражировку, встречена была каменьями. В Урмии один офицер, проходивший по улице ночью, был ранен кинжалом. Ходили слухи, что урмийские жители готовятся даже устроить и поголовную ночную резню. Потта, том 3, страница 475. Всех потряс случай в Тавризе 4 марта, когда на нескольких русских солдат напала огромная толпа вооруженного сброда. Двое рядовых, одного из которых звали Куксенко, оказались окруженными в каком-то доме, но не сдались, а наоборот, стали защищаться и в атаку пошел именно Куксенко. Выстрелив два раза из оружия и положив на месте двух персиян, Куксенко громко скомандовал самому себе: "На руку!" и с криком "Ура!" поднял на штык первого персианина. Затем он устремился в толпу и прокладывая себе путь штыком и прикладом, не только отбился от сотен вооруженных людей, но успел провести сквозь остолбеневшую толпу и своего безоружного товарища. За этот подвиг Паскевич лично наградил Куксенко знаком отличия военного ордена. Напомним, что эти события происходили уже в состоянии мира, но до провозглашенных в Туркманчайском трактате дружбе и совершенном согласии было, конечно, очень и очень далеко. В этом же при столкновении с еще более вооруженной толпой придется еще раз убедиться и Игребоедо 30 января 1829 года. Тем не менее, меры по поддержанию порядка в Азербайджане осуществлялись русскими войсками вплоть до их вывода с разных территорий, за исключением Урмии и Хоя, где до получения полностью восьми куруров в контрибуции оставался русский отряд под командованием генерала Панкратьева. Из Тавриза войска начали выходить 22 февраля, а закончили этот вывод только 8 марта. Все происходило в тревожной обстановке смены власти, обостренные тем обстоятельствам, что вместе с войсками из Тавриза готовился уехать глава мусульманского духовенства, тавризский муштахит, высшее духовное лицо в округе или провинции Мирфеттахсид, пожелавший переселиться в Россию. Его влияние на весь Азербайджан было просто огромным. Он был любимцем простых людей, которые всегда находили у него защиту. Пагубность такого отъезда для Каджарской династии прекрасно понимал и Абас Мирза, славший Мухтахиду письма с уговорами остаться, и английский посланник Макдональд, уговаривавший духовное лицо от нежелательного поступка, и тот самый алайяр придумавший, что Мир Фетахсид должен ему огромную сумму денег, и поэтому никуда уехать он не может. Заметим, что такую же интригу при участии Алайярхана придумали заговорщики в Тегеране в январе 1829 года, когда к Грибоедову с желанием вернуться в Россию явился евнух мирза Якуб и был тут же обвинен в огромных долгах. Паскевич... хотел использовать переход мушттахидов под русское покровительство не только как факт политического звучания, но и как показатель своего внимания к нуждам и чаяниям мусульманского населения кавказских народов. Он хотел подчинить мир фетаксыиду, все духовенство шейтов на Кавказе, сломав негативное влияние на вопросы веры персидских мушттахидов, которые своим влиянием поддерживали только ненависть к русским в своих единоверцах. Вот том 3, страница 476. Прощание с смертью таксаидом 7 марта вылилось в Тавризе в многотысячную акцию с выступлением Муштахида с балкона его дома перед горожанами. Он заявил тогда, что его переезд объясняется исключительно привязанностью к народу, который он имел случай узнать и среди которого решил окончить свою жизнь. с многочисленными уговорами и мольбами его остаться, с поклонением ему как святому, с долгими проводами его огромной толпой, пробежавшей несколько верст за коляской Мушттахида. Этот пример показателен для нашего повествования, во-первых, тем, что он подчеркивает особую значимость, которую имели тогда вопросы веры в персидском обществе. Во-вторых, он демонстрирует, каким авторитетом и влиянием могли обладать мусульманские духовные лица, а в третьих показывает, что религиозная направленность настроений того времени могла быть как прорусской, так и иметь антирусское содержание. Все эти обстоятельства проявят себя в той или иной мере и во время тегеранского разгрома. Одним из инициатором и вдохновителей которого выступил тигеранский муштхит Мирза Мессих И, конечно, в его действиях против российского посольства просматривалась месть за то, что почитаемые мусульманами Персии мир Фетахсаид был склонен к переезду в Россию. На следующий день после отъезда до 8 марта утром из Тавриза выехал Паскевич, а в полдень в свой загородный дворец торжественно вернулся Аббас Мирза. управлявший тогда азербайджанской областью генерал-майор Остенсакин, который должен был передать Абасмирзе управление краем, так вспоминал об этом памятном дне. Я ожидал его с почетным караулом в загородном дворце, вокруг которого толпились тысячи народа. После приветствия, обращенного к солдатам, Абасмирза пригласил меня в свою комнату. Войдя, мы подошли к окну, И я, с возрастающим любопытством, ожидал, что он скажет народу. Я приказал переводчику слушать со вниманием и передать мне все буквально. Вот вкратце его слова. Несчастье, неспосланное нам Богом, да послужит нам уроком. Взгляните на этот дворец. Здесь зимовала казачья бригада, и что же? Прутика не тронута. как будто бы я поручил мой дворец лучшему хозяину. А вас, негодяев, куда ни не поведу. Вы везде грабите, сжете и убиваете. Вас встречают и провожают проклятиями. Может ли быть над вами благословение неба? Народ был ошеломлен такой речью, но разразился знаками одобрения. Довольный спокойствием, порядком и сохранением тавриза, Абас Мирза сказал, между прочим полковнику Лазареву: Кто любит своего коня, тот радуется, когда его хвалят. И я тем более обязан вам за попечение о жителях, что они весьма близки моему сердцу. Я жил с ними от самой моей юности. Под -то, томом 3, страница 477. Да, совсем непрост и примитивен был абас мерза. С опытом к нему приходило понимание многого, в том числе роли и места России на востоке. А то, что он сказал тавристцам, это самая лестная оценка благородства и дисциплины русской армии, которая вообще могла быть высказана одним из самых ярых ее врагов, который развязал против России две кровопролитных войны. 9 марта во дворце Аббасмирзы праздновали Навруз, мусульманский Новый год, а армия Паскевича двигалась в это время на Кавказ. Русско-персидская война шла к своему завершению, Войска потянулись по персидской земле, конвоируя громадные обозы, магазины и парки, Все, что засело в Тавризе до последней минуты, и теперь двигалось обратно на русскую сторону Аракса. Писал о последних днях той войны самый яркий ее летописец Потта. Еще стояла суровая зима. Попутная гористая часть Персии была совершенно безлюдна и безлесна. И войскам приходилось переносить неимоверное лишение, не имея часто даже кустарника, чтобы разложить на ночлег скудный бивуачный огонек. Так дошли до Аракса и 24 марта переправились через него у Асландуза, чтобы встретить раннюю в тот год Пасху уже на русской земле. Начиналась весна, и ожившая природа вливала силу и бодрость в усталых солдат. Войска сознавали, что пришли домой, что труды долгой войны закончены и закончены со славой, обессмертившей имена участников ее. Под вот -то, том третий, страницы 477, 478. Как жаль, что славная и драматическая русско-персидская война 1826-1828 годов попала ныне в нашей стране в разряд забытых и как бы малозначимых войн. На самом деле, она была богата не только своими победами и территориальными приобретениями для России, но и геройскими подвигами, и славными трофеями. Паскевич такими словами ярко и кратко выразил свою благодарность войскам. Я вам обязан и славой личной, и милостями ко мне государя. С растроганной душой благодарю вас, храбрые друзья. и сослуживцы. Всем офицерам, принимавшим участие в компании, было пожаловано не в зачет годовое жалование, а нижним чинам по 5 рублей ассигнациями. Многие полки и соединения получили или Георгиевские штангарты, или памятные знамена, или почетное наименование. Многие участники боев, в том числе и Грибоедов, получили установленную Николаем I серебряную медаль на соединенной ленте орденов Святых Георгия и Владимира в честь персидской войны. Да послужит знак сей, сказано было в высочайшем приказе войскам, памятником мужества и кроткого поведения на вашего. Да будет он новым залогом верной службы русского войска и моей к вам признательности. Котта, том 3, страница 483. По странной традиции награды тогда полагалось вручать друг другу и воевавшим сторонам. Фетх Алишах прислал Поскивичу алмазные знаки ордена Льва и Солнца на бриллиантовой цепи стоимостью в 60 тысяч рублей. А Абас Мирзе Николай I назначил в подарок 18 пушек с полным к ним комплектом зарядов. и свой богато украшенный портрет для ношения на груди на голубой ленте. Паскевич послал с этой наградой в Тегеран своего молодого адъютанта, барона ротмистра Фелькерзама, 1803-1870 годы, поручив ему вручить подарки только после ратификации договора Шахом. 3 июня шах подписал трактат, а 4 июня он принял Фелькерзама и назначенного 25 апреля 1828 года генеральным консулом в Тавризе старого товарища Грибоедова по службе амбургера в торжественной ауидиенции, отметив, что война оказалась полезной для Персии, ибо она соединила ее с русским государством теснейшей дружбой. «Двадцать миллионов, которые я отдаю, сказал шах. Чем отличаются от тех денег, которые хранятся в моем казначействе? разве только тем, что они перешли к императору, но что же делать? Его величество нуждался в деньгах и имел большую надобность в двух моих областях для войны с султаном. Я ему все это устроил охотно, но если они мне когда-нибудь понадобятся, то император, конечно, мне в них не откажет. Под тотом, третья страница 480. -я. После таких слов можно было бы подумать, что Шах успокоился, принял все как должное и даже думать не думает о какой-либо месте России, но все было далеко не так. 7 июня Амбургер и Фелькерзам и пафосно с использованием золотого подноса в присутствии чуть ли не всего тегеранского гарнизона под барабанный бой преподнесли Абас Мирзева во дворе дворца Гулистан тот самый портрет Николая I на голубой ленте. Наследник престола был весьма тронут, но портрет на себя не надел, сказав, что он сделает это в первый раз лишь тогда, когда судьба подарит ему личную встречу с дарителем, императором всероссийским. Как видим, предыдущие события, ход войны с Персией и дипломатические правила мирных переговоров приводили в Тегеран многих русских военных и дипломатов задолго до появления там снова 30 декабря 1828 года Грибоедова. Вспомним миссии Ермолова, Мазаровича, Ваценко, Меншикова, Вальховского, Розина, Фелькерзама и Амбургера. Но всем им посчастливилось вернуться оттуда живыми и здоровыми, как будто их берегло какое-то провидение. Лишь над миссией Грибоедова уже в следующем 1829 году сгустились роковые тучи. Судьба она потому и зовется судьбой, что ее не всегда удается изменить. или переиначить, особенно если ту или иную судьбу можно назвать великой.